Глава двадцать шестая. «Эления». «И надолго ты туда летишь?» Видеозвонок от Ксана разостает меня врасплох. Вернее, врасплох меня застает то, что он сидит в салоне самолета, вылетающего на заокеанский остров, до которого, если не ошибаюсь, добираться аж шесть часов. Максимум на пару дней. «Уже скучаешь, малыш?» Хорос улыбается и не обращает внимания на стюардессу, уже трижды объявившую, что пора выключать все устройства. «Еще нет? Но ведь ты еще даже не улетел?» На его улыбку невозможно не ответить такой же искренней улыбкой. Жестокая. Веселится темной и, кажется, бросает взгляд на стюардессу, после которого я ее больше не вижу и не слышу. «Позвонишь, как прилетишь?» Когда прилечу, у тебя будет раннее утро, а у меня глубокая ночь. Ну, хоть сообщения пришли? Договорились. Ксанар отвлекается. Видимо, стюардесса решила проявить храбрость, а потом мягко, с хрипотцой в голосе прощается. До завтра, малыш. Поцелуй за меня мелочь. А тебя я сам поцелую, когда вернусь. Буду ждать. И твоего возвращения, и поцелуя. Шучу в ответ почти непринужденно, а у самой на сердце ашары скребут. Когда экран Сейта гаснет, я кладу его на прикроватную тумбочку и, обхватив колени руками, некоторое время просто сижу на кровати, вслушиваясь в мерное посапывание своей малышки и пытаюсь настроиться на завтрашний полет в Широн, без Ксанара. Кто бы мог подумать, что судьба столкнет меня с таким необычным темным, нетипичным и, с точки зрения самих темных, наверное, даже неправильным, но замечательным. И мне бы держаться его, ведь мне с ним действительно хорошо. Но между нами есть Йоргова тайна. Позырь, которым уверена Гаронер Хорос, не постесняет воспользоваться, когда ему это будет удобно. Поправив дочке одеяльца, я нежно ее целую и, стянув с пальца кольцо, Ложусь в кровать, выключаю свет и продолжаю думать о внезапной командировке Ксанора, о том, что завтра нас в самолёте будет трое, ну или четверо, но сколько бы ни было пассажиров, их присутствие не спасёт меня от внутреннего раздрая, который возникает всякий раз, стоит появиться где-нибудь поблизости старшему брату. Надеюсь, у него большой самолёт. И надеюсь, во время полёта он будет очень сильно занят и не станет обращать на меня внимание А я постараюсь не обращать внимания на него. Да, постараюсь. Вот. Утром просыпаюсь рано, чтобы пока дочка спит, успеть собраться. Элисия сказала, что меня заберут в девять. Надо напомнить Дине и попросить её не опаздывать. Но прежде чем я успеваю набрать няню, Она сама со мной связывается. Выглядит Дина, мягко говоря, неважно. Глаза красные, нос распух, кожа бледная, а на щеках лихорадочный румянец. Видно, что у неё высокая температура. Йорги. Лени, мне нужен отгул. Лучше два. высморкавшись просит она. «Боги! Дина, ты как?» С тревогой спрашиваю я. За полтора года, что мы знакомы, она ни разу не болела, а сейчас, кажется, совсем расклеившаяся. Фигово. Очень. Извини, но сегодня я не приду. И завтра, наверное, тоже. Об этом даже не думай. Может, тебе что-нибудь нужно? Дина качает головой и пытается улыбнуться. Но вместо этого лицо у нее приобретает какое-то страдальческое выражение. «Лекарство при мне...» Платочки и горячий бульон тоже, так что как-нибудь продержусь. Извини, что из-за меня у тебя не получается полететь в Широн. И об этом тоже не думай. Главное, отдыхай и скорее поправляйся. Заверяю я свою палочку-выручалочку, которая ни разу меня не подводила. Поэтому сейчас ей более чем простительно. А отключившись, набираю Фелисию. Но Сонарина Сольт находится вне зоны доступа. Я звоню ей снова и снова, однако её сейд остаётся выключенным. Позвонить Хоросу? Боги упасите! И писать ему тоже не стану. А после позавчерашнего и позапозавчерашнего даже видеть его не желаю. Любитель ультиматумов. Ну что ж, ребёнок, значит, будем вместе выбирать статуи. Говорю зевающей Марисели и иду вместе с ней умываться. После завтрака, быстро приведя себя в порядок, начинаю собирать вещи дочери. Первое — лекарство. Это самое важное. За последний месяц было всего два приступа. Свидетелем одного стал Гарренер, а другой случился придение. Она мне даже сначала ничего не сказала. Только когда я заметила, что в аптечке стало меньше на одну ампулу, призналась. Помимо лекарств я беру с собой и смену одежды для малышки, и пижамку, и несколько игрушек, а то мало ли. Вечером мы уже должны быть дома, но с маленьким ребёнком лучше ко всему быть готовой. Ровно в девять за мной залетает Эстебан. Сейд Фелисей по-прежнему выключен, а водитель не в курсе, почему Сонарина Сольт не отвечает на мои звонки. Может, оставила его дома? Увы, в салоне самолёта к своей досаде Я выясняю, что дома осталась сама Сонарина Сольт. И полетим мы уже втроём Вчетвером, считая элиту. Жаль, что не заболел Гарнер. Коррес предлагает мне устраиваться в кресле напротив. Но я категорически не желаю весь полет любоваться его аристократической физиономией и выбираю кресло справа. Мягкое и глубокое, из мягкой кожи, цвета густой карамели. Пусть лучше нас разделяет широкий проход чем маленький круглый столик на котором в арее пара белеет чашка крепкого брула Камила, секретарь этого диктатора оказывается девушкой очень приятной кажется мы с ней уже встречались в то злополучное утро когда я пришла к хоросам наниматься на работу после того как мы взлетаем она подходит к нам перебрасывается со мной парой фраз и присев на корточки трогает Мариселлу за щёчку, а потом осторожно гладит её маленькую ручку. «Какая милаха! У вас чудесная девочка, Сонарина Лэй!» «Спасибо!» — улыбаюсь ей в ответ. Дочка явно стесняется или просто играет, отворачивается и замирает, уткнувшись лицом мне в грудь. «Мариселла, а со мной ты не хочешь поздороваться? Мы ведь с тобой уже знакомы» оторвавшись от экрана сейфота хотя лучше бы не отрывался, зовет ее гаронор она вас не помнит жаль о себе я не могу сказать то же самое, ну значит будем знакомиться заново. хорас выключает сейфот бросает камили потом поработаем и разворачивается к нам. Мне даже кажется что проход подозрительно быстро сужается стирается расстояние между нами. Корочем на меня темный не смотрит, все его внимание приковано к моей дочери. Хочешь посмотреть, как мы летим над облаками? Из больших-больших окон. Уверен, так высоко ты еще никогда не летала, что скажешь? Лита не смело разворачивается к этому нежелающему работать, а Хорос, растеряв остатки совести, протягивает к ней руки. Я думаю, не стоит. Крепче прижимаю к себе ребёнка. «Считаете, я не в состоянии ладить с детьми?» «Считаю, вы ни с кем не в состоянии ладить, кроме Фелисии». Добавляю справедливости ради. Оглядываюсь на Камиллу. Та сидит в самом конце просторного салона, закинув ногу на ногу и водит пальцем по экрану сейта, делая вид, будто ничего не видит, не слышит, не замечает. Как будто ее нет с нами. Минус еще один пассажир. «Это вам так кажется, Еления», — заявляет Тёмный, продолжая протягивать руки к моему ребёнку. «Лита, пойдёшь ко мне? Не всё же тебе только с мамой сидеть. Ты ведь у нас уже взрослая, самостоятельная девочка». Эта взрослая, самостоятельная девочка, по идее, должна ожидаемо засмущаться и отвернуться от несносного дяди. Но вместо этого она начинает к нему тянуться, а я настолько шокирована этим произволом и безобразием, что позволяю хоросу забрать у меня дочку. Пойдем, познакомлю тебя с пилотами. А потом мы вместе поищем конфеты. Какой же самолет без конфет? И даже если мы их здесь не найдем, то обязательно найдем их в Широне. Как ты на это смотришь? Хорошо? а «Асё!» — несмело соглашается Мариселла. «И?» — они уходят знакомиться с пилотами. «А я остаюсь сидеть...» и пытаюсь понять, как мне вообще на все это реагировать. Бессовестный похититель маленьких детей долго не возвращается. Я уже начинаю волноваться, пытаюсь отвлечься СМС-ками Ксанера и голографическими фото с пейзажами острова, которые он мне отправил. Не получается. Захожу на сайт Санарина Монтеро, чтобы в который раз посмотреть ее работы. Но мысли, как назло, опять убегают к Коросу нагло утащившему от меня дочку. Интересно, когда ему надоест эта игра. Или он всерьез решил, что чтобы заполучить мое тело, достаточно завоевать внимание мариселы Не думала, что вы, санор Хорос, настолько наивны. Ваш брат поначалу тоже пытался, но потом понял, что это провальная тактика. Нет, Ксанор не перестал общаться с Литой. Видно, что она вызывает в нем определенные чувства. Но он быстро устает от возни с малышкой. Он этого не показывает, ни разу не подал виду, но я чувствую это где-то на уровне инстинктов. Сама ведь полтора года назад была такой же, как младший хорас Усилием воли возвращаю себя на сайт Сонарины Альбы. Но потом, не выдержав, все-таки поднимаюсь. Ну где там они застряли? Прошел уже почти час, а темный все не появляется, и меня это напрягает. Сколько можно на облака любоваться? С самым решительным видом я покидаю пассажирский салон, но возле кабины пилота в неуверенности притормаживаю. Замечаю справа в стороне лестницу, уводящую наверх растянутой пружиной. Интересно, что там. И где Гарренер с моим ребёнком? Решительно касаюсь двери, та отъезжает в сторону. И я ловлю на себе взгляд обернувшегося ко мне пилота. «А где санор Хорос?» Мужчина пожимает плечами и с улыбкой отвечает. «Он пробовал здесь с вашей малышкой минут десять, а потом ей надоела наша компания, и Сонорина Мариселла решила нас оставить». «Ну, знаете ли». Поблагодарив пилота за совсем не успокаивающую информацию, я отталкиваюсь от перегородки, и дверь сразу же закрывается. «Йорги». Надеюсь, он не решил отомстить мне через мою дочь. Это ведь он настоял на путешествии в Широн. И он вполне мог подстроить так, чтобы Ксанер отправился на Майкор. Как-то нейтрализовал невесту и... Чувствуя, как в груди бешено стучит сердце, я взлетаю вверх по лестнице, толкаю первую попавшуюся дверь и вижу Гарренера, играющего с моим ребенком. Высший сидит на полу на мягком ковровом покрытии, по которому Лита с удовольствием ползает, собирая детали конструктора. Кажется, они пытаются построить дом. Или это какая-то гора, или... В общем, у меня кончаются слова. растерянно скольжу взглядом по каюте. Небольшая, но очень уютная, почти все свободное пространство занимает широкая двуспальная кровать. Точечные светильники мягко мерцают освещая бежевого цвета панели и в тон им подушки и покрывала на постели. Замечаю небрежно брошенные на нее пиджак и галстук. Хорос сидит с закатанными рукавами рубашки, один за другим подает Мариселе разноцветные кубики и другие фигурки. От малейшего прикосновения они начинают сверкать и переливаться, отчего моя малышка не перестает улыбаться. Откуда в частном хороса взяться детскому конструктору. Словно прочитав мои мысли, Тёмный поднимает на меня взгляд и объясняет. В прошлом месяце я одалживал самолёт своим знакомым, а у них маленький ребёнок. Могли бы и предупредить. Нервно задвигаю за собой дверь и прохожу в комнату. Что одолжу самолёт знакомым? Что пропадёте с Литой на целый час. Мы не пропадали, мы просто играли. Правда? Мариселла. Высший подталкивает к ней зелёную деталь, и малышка радостно её хватает, с удовольствием наблюдая, как она начинает сверкать от прикосновения её пальчиков. «С чего вдруг такой интерес к моей дочери?» Я опускаюсь на колени, глажу Литу по голове. «Меня интересуешь ты?» «А значит, и она тоже», — переходят на неофициальное обращение Хорос и я тоже как-то незаметно с него соскакиваю. Лучше концентрируйся на Фелисии и ею интересуйся. Взгляд Высшего темнеет, становится непроницаемым. Я застываю, глядя в его каменеющее лицо, и, кажется, сама окаменеваю. И тут Лита протягивает ему кубик. Секунда-другая, тьма стягивается к зрачкам, растворяясь в них, тая и на меня смотрят снова ясные, незамутненные ядом магии серебряные глаза. Нам еще лететь около часа. Если хочешь, можешь уложить ее спать. Она до этого зевала. И я бы на твоем месте поменял ей подгузник. Прямо сейчас. Хорос слегка морщится, а меня почему-то при виде этой его гримасы тянет улыбаться. Нет, я этого, конечно же, не делаю, но сама но выражение лица тёмного немного разряжает обстановку. «Твой интерес ко мне и к Мариселле так далеко не распространяется?» А вот высшую улыбку сдерживать не собирается. Всему есть предел, Лэй. Нельзя вот так неожиданно толкать мужчину на передовую в войне с грязным подгузником. «Не умеете вы, мужчины, воевать?» Я поднимаюсь и беру дочку на руки. Корос встаёт следом за нами но почему же мы неплохо умеем завоевывать и покорять. Он стоит так близко, что у меня появляется совершенно безумная и дикая мысль его коснуться. Для этого нужно всего лишь протянуть к нему руку, но вместо этого я отступаю и все-таки улыбнувшись, нервно и натянуто, говорю: « Буду благодарна, если принесешь мне сумку, она осталась внизу сейчас. Уложить Литу не получается. Малышка хочет играть и совершенно отказывается спать. Что ж, может уснёт в аэрокаре, когда я полечу навстречу к Альбе? Приземлившись, мы покидаем здание аэропорта, не задерживаясь ни возле одного контроля. До двух у меня будет встреча с избирателями, потом можем пообедать, информирует меня Хорос, первый пропуская к выходу из здания аэропорта в котором к нам успела присоединиться его свита. Три охранника с совершенно одинаковыми выражениями на лицах. Меня всегда интересовало, кто кого будет охранять и защищать в случае опасности. Они темного или темный их. Ставлю на второе. Должно быть, охранники ему нужны просто для статуса, чтобы казаться еще более значимым, чем он есть на самом деле. Хотя куда уж значимее. Я не знаю, во сколько закончу с Сонариной Монтеро, пытаясь отказаться от этой чести. Не беспокойтесь за нас, Сонор Хорос. Мы найдем, где перекусить. Поищем вместе. Не желает сдаваться деспот. Я открываю рот, собираюсь ему ответить честно и резко, и тут же его захлопываю. На полдороге к Аэрокарам нас подрезают журналисты. Целая стая, по-другому не скажешь. Окружают в считанные секунды, профессионально отрезая доступ к машинам и начинают атаковать, забрасывая вопросами. Все вместе и сразу, громко, быстро, как будто куда-то торопятся. Не знаю, как темный, а я теряюсь, тушуюсь от такого напора и вздрагиваю, когда слышу вопрос, заглушающий все остальные. Сонор хорас прокомментируйте, как вы относитесь к бракам между феями и высшими. Журналисты замирают. И мне даже кажется, словно весь мир вокруг нас останавливается. Над высотными зданиями не мельтешат аэрокары, по воздуху не плывут сумки и чемоданы, сопровождая своих хозяев. Стихают все звуки, а у меня в груди перестает стучать сердце. Мне очень хочется услышать, что же ответит высший. И если это будет что-то вроде без комментариев, я все-таки исполню свою давнюю мечту и натяну ему на голову грязный подгузник. к вечеру лита как раз снабдит меня новым так сказать свежим оружием против высокомерных темных одного конкретного высокомерного темного. Я могу сказать начинает хорас, и сердце в груди принимается стучать как заполошное, что времени стоит на месте, все меняется. И эти перемены не могут не коснуться и наших традиций. То есть вы положительно относитесь к возможности таких браков? «Я отношусь положительно к бракам по любви, а сердцу», — Хорос переводит на меня взгляд, «не всегда получается приказать». Репортеров снова прорывает. Они обрушивают на нас очередной шквал вопросов, пока я судорожно ищу в сумке солнцезащитные очки, Хоть и понимаю, что никакая маскировка мне уже не поможет. Даже если я стану ходить по улицам в космическом скафандре, меня теперь где угодно узнают. И изменить это уже не в моей власти. «По любви, как у вас с Сонариной Сольт?» Тёмный не успевает ответить, потому что следом за этим прилетает другой, ещё более каверзный вопрос. «Сонарина Лэй, а вы любите санора Хороса?» Я замираю с раскрытой сумкой и вскидываю взгляд на журналиста в короткой кожаной тужурке с тщательно прилизанной, будто каменной шевелюрой. И теперь уже мне хочется рявкнуть без комментариев или уточнить, а о каком хоросе вы спрашиваете. На этой мысли приходит осознание, что грязный подгузник мне тоже не помешает. Как наказание. За «о каком хоросе» и за ответ, который без лишних раздумий подсовывает мне глупый внутренний голос. «Я... прошу нас извинить, но мы немного торопимся». «Темный» награждает журналистов легкой улыбкой и в целом выглядит расслабленным и спокойным, в то время как меня уже всю колотит. «На все ваши вопросы я отвечу сегодня в четыре на пресс-конференции, а сонарине Лэй нужно работать». После этих слов security оживают, и начинают подвигать папарацци, освобождая нам дорогу к аэрокарам. Но охотники за сенсациями так просто сдаваться не собираются. Назойливым шлейфом тянутся за нами. «Сонарина Лэй, ваш прилет в Широн связан с организацией свадьбы? Почему вы прилетели сюда вдвоем? Где вы потеряли Сонарину Сольт?» — вякает кто-то из задних рядов. Чувствую, как темный напрягается, но тут же берет себя в руки, И с невозмутимостью отвечает. «Сонарина Сольт неважно себя чувствует. А мой брат занят подписанием последних договоров, касающихся строительства нашего нового отеля на Майкоре. И мы с Сонариной лей тоже, как видите, не сидим сложа руки. А теперь извините нас. В его голосе вроде бы ничего не меняется. Не меняется и во взгляде. Но журналисты вдруг расступаются. Сами» без помощи охранников и мы наконец то добираемся до аэрокаров Лео с любопытством выглядывает из коляски оборачивается на прилипчивых тетей и дядей, а те продолжают нас фотографировать и мне даже представить страшно что они после этого напишут в два я заберу вас от сценарина мантеру напоминает темный пока один из охранников складывает мои вещи в машину и утрамбовывает в нее коляску. Я бросаю взгляд на журналистов, мечтая как можно скорее скрыться за затемнёнными стёклами аэрокара, и быстро отвечаю «У вас ведь встреча с избирателями и пресс-конференция. Не нужно тратить на нас время. Мы обязательно найдём, где пообедать. Или, может, нам предложат остаться на обед Сонарина Альба». Хорос щурится, и я вдруг понимаю, что этот прищур мне хорошо знаком. И я прекрасно знаю, что он означает. Гарренер еще не успел произнести ни слова, но я уже примерно представляю, что он скажет. И из-за этого мне хочется огреть его аэроколяской. Жаль, ее уже в машину убрали. Я не хочу, чтобы ты обедала с Сонариной Монтеро. Я хочу пообедать с тобой, Эления. И с мариселой С мариселой говоришь? Могу я хотя бы выбрать место для нашего с вами обеда, Сонор Хорос? «Конечно, Эления. На твоё усмотрение. В кои-то веки уступает это непрошибаемое чудовище. Тогда до встречи в два. Говорю тёмному и сажусь в машину, пытаясь скрыть мстительную улыбку, а заодно представить его величество в одном из ресторанов быстрого питания «Детское счастье», разбросанных по всей Гроссоре. Наверняка пара-тройка есть и в Широне. Литя там очень нравится». Посмотрим, понравится ли будущему правителю всей агрессоры Гарренеру Хоросу.